Глава 43 Ха! Очень скоро я сам оказался в шкуре киннагата с удовольствием наблюдая еще недавно испытанные мной эмоции на худом лице седобородовом мага. Гнев, отрицание, принятие. Все как по учебнику. Ха-ха! Так как теперь ты у нас любимчик Зога, вытащить его из берлоги теперь твоя задача. — сказал я, когда Ареус, пробушевавшись, замер у окна, яростно теребя бороду. С кеннагатом мага я решил не пересекать и отправил его под присмотром Хлорна в одну из гостевых комнат замка. «Это будет нелегко!» После достаточно долгой паузы сказал он. «Почему?» Перед тем, как ответить, Ареус долго жевал губами, мялся и смотрел в окно на местами пылающий город. «Если бы я уже не знал старпера достаточно хорошо, то подумал бы, что это какой-то спектакль». Обычно по лицу старика сложно было что-либо прочитать, но душевное неспокойствие сбрасывало недвижимую маску. «Он далеко. Он очень далеко отсюда», — наконец выдавил маг. «И больше не спрашивай меня об этом. Он сам решит, когда придет его час вступить в игру, и не нам ему об этом указывать». «Ишь ты, какой защитничек выискался!» «Пока ЗОГ где-то там далеко, может случиться так, что вступать будет уже некуда!» Ариус поморщился при упоминании имени безымянного бога. «Короче говоря, не желая больше об этом слышать. Ты с ним на коротке, вот и займись этой проблемой!» Отрезал я. «А теперь мне пора!» Кеногат сказал быть готовым к рассвету. Для самоубийственного похода я решил взять кулаки Нулина, Джаха, мияра Реницев, Свой и Звезду Андерога. Это были мои лучшие войны хотя и не все. Еще одно ядро сопротивления я оставлял в замке. Еще ночью я приказал своим людям перепривязаться к местному обелиску Возрождения. В случае провала миссии мы должны были максимально быстро переместиться в замок и быть готовыми валить куда подальше. Под утро в ворота постучался человек из эскапы. Как он прошел сквозь наводненный зверями город, знают только боги. Наши силы на стене еще держались. Пожар, охвативший всю северную часть Хильдрады, был нам тут на руку. Временно он прикрыл почти половину северного обвода стен двумя воротами, лесными и портовыми, от атаки меритов. Западный же запирал эскапа. Гонец доложил, что под утро ублюдки провели еще одну атаку боем, но быстро откатились. Эти полсотни воинов явно были лишь авангардом основной армии, призванным попробовать нашу оборону на зуб. Когда к городу подойдет все войско миритов шансов удержаться у эскапы не будет никаких. А ведь были еще звери. После ночного штурма основная масса карающей орды отхлынула от замка и сейчас занималась непонятно чем. Ореус постоянно зондировал город разведывательными сетями, но чем дальше к месту прорыва, тем хуже работала магия. По последним данным, основные силы геомантов оттянулись к порту. Но вот зачем? За старшего я оставил Регорда. Перед тем, как открыть ворота, мастер-легионер выстроил своих людей в идеальную шеренгу и громогласно отсалютовал клановым девизом «На топоры!» «Нашинкуйте их там, ребята!» «Навалите гадам как следует! Уройте по самые яйца!» Тут же раздались возгласы со всех сторон. Я пробежался взглядом по суровым покрытым потом и гарью лицам воинов. «Моих воинов!» Мог ли я подумать, развозя по ночной Москве подвыпивших мажоров, что всего через несколько лет буду биться за судьбу своего королевства, затерянного где-то в глубинах Вселенной? Что вокруг будут верные соратники?» и пускай часть из них обутана моими чарами, а другая отрабатывает звонкую монету. В наставниках будут настоящие боги, а в противниках загадочная древняя раса и иномировая тварь. Эх, судьба моя жестянка. Я сплюнул горькую слюну и решительно махнул орку изылка растворять ворота». Утру чёрная клякса почти полностью развеялась, но теперь половину неба застилал дым от пожаров. Пылала вся северная часть города. Зарево скрадывал рассвет, горячий ветер нёс гар и пепел, засыпая ими глаза и нос. Покрытая выворочной брусчаткой, пятнами сажей и множеством кучек пепла призамковая площадь была пуста. Но я кожей ощущал внимательные взгляды из развалин, в который наша магия обратила окружающие дома. Было бы ошибкой считать зверей просто безмозглыми тварями. Вернее, может быть, они ими и были, но руководившей ими разум точно нет. Мастера сделали высокую ставку в этой игре, приведя карающую орду на сен кол и не думаю что они просто так отступятся. Отряд быстро покинул площадь. От герцогского замка до точки назначения было не более километра, Но я не питал иллюзий что нам удастся достичь ее без приключений. Так и получилось. Стоило углубиться в застройку, как из всех щелей полезли звери. Они выныривали из подвалов и выпрыгивали из окон, заливистым улюлюканем призывая своих собратьев присоединиться в этой пляске смерти. Первых тварей мы пострелили на ходу, не останавливаясь. Вал магии по ассисту от нашего кулака и меткие стрелы ренийцев выбили до десятка геомантов. Но уже на следующем перекрестке на нас бросилось стадо примерно в три десятка голов. Пришлось встать в правильный строй. Впереди гномы, по флангам бойцы Мияра, в центре мои парни, эльфы и маги Андерога. Звери с криками ярости попытались преодолеть разделяющее нас расстояние одним броском, и это им почти удалось. Мы накрыли ублюдков уже перед самой стеной щитов. Завязалась жаркая схватка, но преимущество было явно на нашей стороне. Под конец у андерога внезапно прошел дыбав, проклятие очень туго ложились на обладающих очень высокой ментальной защитой геомантов, и остатки атаковавших нас зверей дали дёру. «Так их!» — вскричали мои бойцы, но Эрни мгновенно прервал ликующие крики трёхэтажным матом. надо было спешить и мы снова побежали по пустынной улице. Горожане, как канули в лету, лишь пару раз мы приметили с надеждой смотрящие из подвала в глаза. Еще один отряд геомантов встретился прямо на площади. Она была вся завалена пеплом. Вероятно, ночью звери настигли здесь большую толпу местных и порезвелись на славу. Воздух дышал ужасом и болью, кое испытали заживо раздираемые люди, по большей части весьма далекие от битвы сражений. Ремесленники, торговцы, чиновники, городская беднота — они бежали от огня и распространяющихся от места пробоя зверей. Они умирали, чтобы воскреситься вновь близ недалекого обелиска Возрождения, чтобы умереть вновь. Гораздо больше повезло тем, кто был привязан в других местах. На наших глазах у белой глыбы прямо из воздуха возникла сагбенная фигура. Обнаженная молодая женщина свернулась в позу эмбриона. Ее тут же начали бить рыдания. Кто-то из воинов мияра было одернулся ей на помощь, но командир резким окриком вернул его в строй. Должно быть, после стольких смертей обелиск был перегружен в хлам. Застрявшие в нем люди будут возвращаться в наш мир в течение следующих трех суток. Если мы не удержим город, они снова попадут в лапы зверей. Вот и арка портала. В неактивном виде она не выглядела чем-то примечательным. Но именно связывающие синколы и реальные миры портальные туннели делали Дарагар тем, чем он есть. Поговаривали, что некая сеть порталов существовала еще до пришествия семерки и мастеров. Они же лишь расширили ее. Все может быть. Теперь я уже ничему не удивлюсь. Хагорд являлся синколом тупиком и не имел связи ни с одним камнем, то есть реальным миром. Такое редко оно бывало. Его единственный сосед, синкол Шалтей, тоже представлял собой довольно унылое зрелище. Там находился лишь пикет мастеров и небольшое поселение колонистов. Потому, кстати, Хиллераде и был столь важен в местных раскладах, так как только через этот город жители Синкола могли осуществлять связь с внешним миром. Все последние недели на Шалтее перемещались беженцы. Война никогда не бывает приятным делом для обычных людей. Дорка подсчитал, что сначала всей заварухи Хагорд покинула уже до полутора тысяч человек, заметная часть его населения. Чувствовал ли я себя виноватым в том? Сказать почести не слишком. Играя в игры с богами, редко задумываешься о чужих неудобствах. Перегородим улицу ремесленников и улицу Гросс, на остальных оставим дозоры. Нужно возвести баррикады. Вон те фургоны как раз подойдут. Сказал Эрни, указывая на сгрудившиеся в восточной части площади повозки. Еще недавно здесь был организован небольшой рыночек. За ним поставим пехоту. Стрелков рассредоточим по домам, наших парней как маневренный резерв в центре. Я кивнул, соглашаясь с диспозицией, но все-таки внес в нее некоторые коррективы. Пусть Андерок раскинет несколько ловушек, и надо послать человека к эскапе. Хочу знать, что там творится на стене, чтобы не получить неожиданный удар с тыла. И нужно сделать резервный оборонительный рубеж близ самого портала. Конечно, для полноценной обороны площади мне чертовски не хватало людей. Линейными размерами она не слишком отличалась от герцогского замка. Вот только не имела ни стен, ни защитных чар. Если сюда двинется сразу вся карающая орда, уже через 10 минут боя от нас останутся рожки до да ножки. Вся надежда была на то, что звери сейчас занимаются зачисткой города. Я-то знаю, что движет этими тварями. Голод. Чудовищный голод, что не уступал их чудовищной ярости и безумству. Хильраде был для них одним огромным пиршественным столом. Был бы, если бы его жители не сгорали в посмертных кострах, лишая геомантов столь жаждуемого мяса. Но они быстро придумали выход из положения. Утром к воротам замка приполз живущий невдалеке купец. Его руки были сглоданы по плечи, а из ног выдраны целые куски мяса. Но он был все еще жив. Воины принялись выполнять приказы, а я сел на Андерога, что все время шарил своими разведывательными сетями по окрестностям. Вон в том доме и вон в том. Небольшие группы по 5-7 особей. Севернее в мясобойне отряд в два десятка особей. А вот еще севернее, у границы района Трущоб, Мак нахмурился и в замешательстве приложил руку к колбу. «Не понимаю, кто это. Похоже на зверей, но не звери. И они хорошо прикрыты». «Похоже на зверей, но не звери?» Понимание закружилось вокруг моего разума, касаясь невесомыми плавниками. Но я никак не мог поймать эту рыбку за хвост. «Похоже на зверей, но не звери». «Господин шварцнеггер у нас проблемы!» — воскликнул Мейяр, привлекая мое внимание. Его ребята только что зачистили небольшой домик со скобяной лавкой и магазинчиком ювелирных украшений, расположившийся в северной части площади. Не рассусоливая, я кликнул свой кулак, и мы рванули к латникам. За наше не слишком длительное знакомство я уже успел высоко оценить Мейяра как человека, который не будет лишний раз разбрасываться словами. «Если он говорит, что есть проблема, значит, она и есть». На ходу, прокинув бафы и подняв разгон, уже через минуту мы были на заднем дворе с кабиной лавки. «Твою ж мать!» Каким-то образом Андерок прошляпил солидный отряд зверей. Тут их скопилось под два десятка. Похоже, до поры они прятались в подвале, то ли отсыпаясь от ночных приключений, то ли набивая брюхо. парнями яра оттеснили их от домика в сторону небольшого овражка, что шел перпендикулярно к улице ремесленников. Но добить их не получалось. Слишком уж они были вертки. Мало того, когда к месту схватки подбежали мы, к ублюдкам из-за подвалила еще одна группа геомантов. «Ассист по мне!» — крикнул я своей братве, и немного помешков, дабы дать возможности Лею пробросить дебаффы ударил по той группе, что шла на выручку. «Ох, ну и тугие же эти гады!» Требовалось по меньшей мере десяток, а то и полтора кастов, дабы обнулить их жизненную силу. К счастью, у геомантов не было саппорта, но вот кулаки у них были. Объединение в отряды не только заметно усиливало отдельных воинов, но и позволяло им накладывать тактические ауры. Мейяр перебросил нам парочку парней, кои вместе с калистратом и гнилым зубом составили нашу первую линию. Основательно пошибленные магией звери ударили в нее, но их массы было явно недостаточно, чтобы создать серьезные проблемы. Очень скоро мы рассеяли эту группу и занялись той, которую постепенно выжимал с подворья Мейяр. Под нашим общим натиском они не продержались и пяти минут. Дело было сделано, но это было только начало. Вскоре Андерок сообщил, что на нас по улице Ремесленников движется крупный отряд геомантов. За предшествующий час мои парни успели соорудить некое подобие баррикад. реницы рассредоточились по крышам домов, а маги, сформировав круг, принялись накачивать андорога силой. Над отрядом уже были развернуты тактические чары, давшие нам по паре дополнительных усилений и защит. Обновив бафы, я запрыгнул на полуось перевернутого на бок фургона, за которым расположились гномы и ребята Джаха. Единственный представитель нечеловеческой расы в их кулаке, мегалоогр по имени Дзирич, до сих пор косо на меня поглядывал, но дело свое делу. А вот и вороги. Бледные рассветные лучи с трудом пробирались сквозь грозовые тучи, коими покрылось небо в последние часы. Рассеянный свет смешивал прущих на нас зверей в одну густую массу. И на этот раз я увидел прикрывающую их магию. Чёрт подери! Неудивительно, что я не заметил её раньше. Моё магическое зрение было ещё слишком не натренированным, чтобы приметить распластавшегося над геомантами бледного, едва видимого паука. Его почти прозрачные щупальца казались завернутыми сами в себя. Настолько слабым было их излучение вовне. Ареус что-то чуял, хотя и не мог разложить эту магию на конкретные составляющие. Сейчас же ее концентрация, мощность прикрытия, была на порядок выше, чем ранее. Но и это еще не все. Когда я ее узрел и начал пытать ощупью, очень быстро выяснилось, что основа там мне прекрасно знакома. Уже этого дерьма я тут наелся до отвала. Это была, несомненно, магия джардов. Да, сейчас она была встроена в систему дорогара структурирована и переформатирована в заклинания, но это определенно была она. Эта сила не имела основания, беря чуть-почуть чуть от истоков всех богов. Представляю, какие это были костыли для древних магов. Поступ карающей орды казалось неминуемой. Но вдруг, не доходя сотни метров до баррикад, они остановились, поджидая отставших, а потом от основной массы откололся большой отряд и стремительно исчез среди домов по южной стороне улицы. «Да чтоб я сдох! Эти к***оны с ночи заметно поумнели! Пошли в обход!» — выругался Эрни. Они вряд ли. Просто получили в командиры ребят с головами. Вдалеке, за основным стадом, виднелось несколько иначе выглядевших фигур. Было слишком далеко, чтобы разобрать подробности, но эти одетые в шкуры индивиды явно не принадлежали к зверям. И, кажется, я знаю, кто это может быть. Коли так, у нас проблемы. «Выдели кулак Джаха и наших парней для прикрытия улицы Гросс», — приказал я Эрни, но он и сам понимал опасность обхода наших позиций. «Надо не дать им как следует подготовиться. Кто бы ими не руководил, не думая, что контроль над геомантами прочен». «Ублюдки слишком похожи на зверей, чтобы ими можно было надёжно управлять». Здравая, кстати, мысль. Тем временем геоманты снова двинулись вперёд. «Андерог, по ублюдкам чем-нибудь дальнобойным!» Маг кивнул, и уже вскоре на приближающуюся толпу по баллистической траектории устремились наполненные дебафами шаровые молнии. Они поднимались на высоту в полсотни метров и отвесно, подобно снарядам, падали вниз. «Ага, не нравится! Таким гадам!» — раздались возгласы из баррикад. Увы, при всей своей эффектности, эффективность у таких попаданий была невелика. Но дело своё обстрел сделал. Набегающая толпа ускорила ход, смешалась, пытаясь уберечься от новых шаровых молний, растянулась и обрушилась на нас не мощным прибоем, а умеренным приливом. С окрестных домов полетели стрелы. Они били, кажется, из ниоткуда. Эльфы укрывались в глубине комнат, не показывая наружу даже носа, да еще и прикрываясь маскирующей магией. Одновременно с этим мой кулак открыл огонь с баррикад, беря наступающих геомантов в огневой мешок. И коли это были бы безмозглые твари, возможно, на том атака бы и захлебнулась. Но сегодня у зверей явно было управление. Повинуясь гортанным криком, они отхлынули от баррикад, И вдруг бросились в переулки, стремясь просочиться сквозь застройку небольшими группами. И это, чёрт подери, было именно то, чего я боялся. Уже вскоре в одном из домов, на втором этаже которого укрылась пара стрелков, завязалась схватка. Разбив окна, звери проникли внутрь и нос к носу столкнулись с реницами. Через пару минут ещё одна группа геомантов перемахнула через окружающую небольшой особняк зелёную изгородь левее улицы Ремесленников И я был вынужден послать супротив нее тройку гномов и поддержать их седьмыми карами. Не прошло и 10 минут, как развернутый по северо-восточной границе площади фронт превратился в решето. Из окон домов, из переулков и даже с крыш на площадь выбегали скалящие клыки звери. Какое-то время мы рассеивали эти группы и отстреливали одиночек. Но вскоре геоманты накопились в достаточно большом количестве, и стало понятно, что еще немного, и они просто нас топят в своей массе. «Отходим!» — мрачно бросил я Эрни. Я, конечно, предполагал, что с баррикад нас выбьют, но не думал, что это произойдет так быстро. Вторая линия обороны была не в пример менее протяженной, чем первая, но куда более уязвимой. Мы огородили угол площади, где находилась арка межмирового портала редкой цепью из фургонов и телег. Тылы прикрывал достаточно большой особнячок местного воротилы. Еще недавно парадную здание окружали тщательно выстряженные фигуры из кустарника и несколько статуй. Но сейчас все это было выворочено и разбито шальным прилетом магического заряда. Мои бойцы быстро и практически без потерь отступили на новую линию обороны. Андерок и его маги обрушили на тут же рванувших за нами геомантов настоящий смертельный шквал. Внезапно, возникшие из ниоткуда порывы ветра, поднимали в воздух вывороченные камни-брусчатки, поваленные деревья и прочий более мелкий мусор. Шквал расшвырял и остатки нашей баррикады на входе на улицу ремесленников и самих геомантов, но какие-то серьезные потери причинить был не в состоянии. Ветер стих. и площадь стремительно начала наполняться зверями. Подвывая, они выплескивались с улицы ремесленников и с близлежащих домов, избиваясь в беспокойные шайки, распределялись по площади. И в этом поведении снова виднелась контролирующая рука. Было прекрасно видно, что безумие и ярость гонят их вперед, туда, где маячили сладкие тела разумных, но чья-то воля до поры сдерживала их позывы. И вскоре стало ясно, чья –